Глава 3 Снова абитуриент. Знакомство с генералом прошло очень продуктивно. Настолько, что я задержался с вылетом на три дня. Даже ректор академии позвонил уточнить, что со мной случилось, и ждать ли меня в академии. Генерал оказался толковым, очень толковым. Я даже не сразу понял, и, возможно, без куратора бы и не сумел понять, что оказавшийся простым, как бревно генерал, упакован двумя защитными амулетами шейтрановской разработки. Первый Скорее всего, защита против магии, магический щит, поглощающий магические энергии. Второй же позволял создать туманную завесу и ждать спасения от команды поддержки. От пули, ясное дело, это не спасет, но так и я не был вооружен, да и вроде как проявлялся союзнические настроения. К тому же за эти трое суток он лишь один или два раза успел повести себя как классический высокопоставленный зазнавшийся чиновник. Неудивительно, ведь он был прифронтовым генералом, пока его не списали после серии поражений на определенных участках фронта. Впрочем, зная многое о Шейтранах, я делаю вывод, что ему скорее не повезло стать козлом отпущения, отчего он и стал мнительным и скрытным засранцем, единоличником, зациклив на себе огромную часть вопросов, которые обычно генералы делегируют подчиненным. А вот всякие парады, шествия и проверки он, наоборот, отдал на откуп своим штабным. Европейский западный военный округ, которым он управлял от имени СЧН, включал в себя большую часть Западной Европы, за исключением Английской империи, Королевства Скандии, Польско-Балтийского королевства, Балканского царства и, естественно, Российской империи. Когда я увидел генерала впервые, я здорово обалдел, ведь ожидал увидеть, ну, максимум, кого-нибудь из его штаба, а не его самого. Но, судя по всему, нюх и интуиция у этого выбритого волевого мужчины, что успел не только упасть, но и подняться после тяжелого удара судьбы, были на очень и очень достойном уровне. Поэтому я и решил не тянуть, раскидывая сети и ловя рыбу покрупнее, а сразу сделал несколько шагов навстречу, демонстрирующих с моей стороны желание помогать и быть полезным. Стоило мне раскрыть информацию, что давно терзало умышштабных умников, Чаша весов в глазах генерала склонилась с диверсанта Шайтранов к полезному и наглому беглецу. Генерал информацию оценил, и пока его и рыли, пытаясь найти подтверждение моим словам, он пошел на огромную уступку, решив встретиться со мной лично. Совещание с откровенными вопросами и ответами из кабинета генерального штаба города Бордо переместилось в резиденцию под Парижем, где успешно продолжалось с перерывами еще двое суток. Генерал Винзелл, как оказалось, был тем еще затейником, развернув буйную деятельность после смещения с поста. Зря они его отправили в тыл. С такой гиперактивностью, живым умом и интуицией он мог бы оказаться более чем полезным на фронте. Но конкуренты не дремлют, и давшего слабину, не сумевшего отбрехаться от поражений и неудач Винзела, сослали куда подальше по его собственным рассказам. С учетом его гражданства и родословной, Будучи одним из далеких родственников императора Австро-Венгрии, он стал помощником местного командующего. Впрочем, последний прожил с момента назначения Винзелла не больше года, и за счет связей, интуиции и напора Винзелл сумел зацепиться за вакантное место, где и сидел последние три года клещом, вцепившись в должность. Его мотивацией стала та самая серия поражений в районе Калифорнии. В нем горело как и во мне, жажда мщения, и мы нашли общий язык, отбросив в сторону формализм и выпендрежь. 40 часов подряд, с небольшими перерывами на перекусить и прочие житейские дела, мы провели возле масштабной и огромной визуализированной карты с отметками о нынешних данных группировок войск противника. Я, пользуюсь аналитическими возможностями ИИ, сделал ряд исключений, поправок и дополнений, основанных на том, что я видел и знал о шайтранах, равно как и об их купольном способе позиционного захвата. Этот самый позиционный захват они закончили. Насколько я знаю, в войне участвовало порядка 48 миллионов шайтранов, из которых лишь один процент являлся не мясом, а более квалифицированными воинами. Это были частные армии аристократов, магов и добровольцев». «То есть это не их регулярная армия?» — уточнил генерал. «Регулярная армия недавно пришла. Результат ее работы вы сами видите Нас отбросили до Панамы». «Если верить тому указу императора, следующий этап экспансии наступит спустя». «Как это перевести на наше время?» Ткнул он в расшифровку, добытую из сейфа капитана корабля. Байрак Арктын — праздник новой жизни. Он празднуется, по-нашему, через приблизительно 240 дней после окончания Великой Охоты. но ну, сама Великая Охота — это следствие праздника под названием Аскавран с паломничеством в храм божественного создателя в столице Империи, в Шее. В это время они занимаются ежегодным зачатием потомства. Байрак — это рождение, если переводить дословно. Когда самка рождает выводок, отцы отправляются на охоту, дабы поймать самую крупную и опасную добычу для своих новорождённых. Там ещё много ритуалов и нюансов, от которых даже меня мутит. долбаное средневековье. Поэтому давайте остановимся на этом. С момента Великой Охоты прошло три месяца, осталось ещё примерно пять. Вот после этого и начнётся полноценная атака. «Откуда такая уверенность, что до этого момента они будут бездействовать?» задал в лоб вопрос генерал. «Скорее предположение. Будут ленивые атаки, прощупывание почвы, не более. Шайтраны потеряли какое-то количество войск, и чем дольше мы воюем, тем выше это количество. Точных данных у меня нет, но выводы напрашиваются сами собой. Да и ваша статистика генерального штаба должна демонстрировать какую-то картину». «Хорошо, еще вопрос. Почему они армию полноценную и этих проклятых супермагов не привели сразу?» Закурил в очередной раз генерал, более не беспокоящийся о своем здоровье, Портал стал и для них шоком. В обществе начались брожения, активизировалась оппозиция против императора, вспыхнули кое-где восстания. Думаю, поэтому и не пришли сразу. Берегли жопу его императорского шейтранового величества. «Да уж, политики они везде политики. Как, говоришь, его зовут, императора этого?» Задумчиво произнес свой вопрос мой благодарный слушатель. «Абсолютный Шаор Хорн восьмой» напомнил генералу подпись в документе, обнаруженном в замке Великого Эрна. «Абсолютный, что значит?» продолжал знакомиться со своим врагом Винзелл. «В градации магов, подчиняющий три стихии. Титул, являющийся высшим среди магов. Это предел шайтранов по количеству стихий, но не по силе самого мага. У землян тоже есть маги с двумя предрасположенностями, но они будут куда слабее того, кто уже давно тренируется и управляет одним-единственным типом магии». О большем количестве, чем у императора, в нынешний век шайтранов я не слышал. Но знаю, что в истории были владельцы и четырех особенностей. Рассказал я о нюансах, а сам тем временем мысленно посетовал, что больше мне ни одна стихия не покорилась, хотя я сталкивался с шайтранами во время побега. Стихия земли, воздуха и электричества, а также маг-призыватель, что открывал портал, из которого выбегали его выдрессированные динозавры. Ох, пришлось мне тогда попотеть». «Генерал, по поводу места атаки и способа. Как я уже говорил, это будут порталы. Не такие, как тот, через который они на землю приходят, но всё же. При поддержке магических артефактов и кристаллов маны, что в сотни раз больше по ёмкости, чем камни маны, они должны суметь пробраться к нам в тыл, за спину наших войск, открыть порталы. Незаметно накопить армию, пропустить эти ходячие бедствия и сломать сопротивление нашей армии». «Если бы ты мог подтвердить свои слова хоть чем-то...» Хотя бы демонстрацию подобных заклинаний у противника. Мой генерал — это строжайшая тайна врага. Я сам понял и сложил в голове мозаику лишь после случайной встречи с подобным магом. Портал он смог продержать всего пять минут, но этого хватило, чтобы поставить мою жизнь и жизнь тех, кто бежал вместе со мной под угрозу. Тогда же и погибла большая часть группы. Но всё же мы выжили и мага убили. Остальным было запрещено говорить об этом случае, так как эта информация слишком опасна. Поэтому ждите невидимых лазутчиков, которые доставят по воздуху к нам в тыл магов призыва, что откроют мост от самых глубоких и скрытых от нас мест дислокации врага до наших слабых и не готовых к обороне территорий. СЧН штаб меня в жопу пошлют, назвав это безумными бреднями. Поэтому нам надо спешить, генерал. У вас все еще есть ваши связи и ваши территории. Уверен, вы справитесь. Я окажу всевозможную помощь и консультации. «Так, зачем тебе в здание Ассамблеи СЧН попадать? Через пару лет, если не подохнем, выслужишься, станешь моим замом. Ещё успеет надоесть это место». «Рекомендация. Не раскрывайте правду». Порадовал меня куратор своим включением в работу. «А то спал практически двое суток, никаких подсказок». Показывает гад, каково это без него жить. «Мечта детства. Отец говорил, что если всё будет хорошо с новой работой, его туда позовут, и наша жизнь станет намного лучше. Не позвали». «Но я теперь хочу увидеть это место», — приврал я, не сообщая об основной цели, находящейся на охраняемой территории в пяти километрах от Ассамблеи. Именно там располагалась лаборатория возмездия и главный корпус НИИ по современным передовым боевым технологиям. И там же располагались серверы, которые могли привести к непредсказуемым последствиям. Но самое основное и главное — это, пожалуй, возможность раз и навсегда остановить войну. Нет портала — нет проблем». «Хорошо, я подумаю над твоей просьбой, как и над вопросом, кем тебя представить при случае», пообещал генерал, и я выдохнул. Такие люди слова на ветер не бросают. Правда, мне тут же вспомнились угрозы в мой адрес, в случае, если я просто голову дурю уважаемому человеку. Да и ко всему прочему, я уверен на все сто процентов, все это время в окружении генерала находилось огромное количество людей, что глаз с меня не спускало. Это даже без куратора ощущалось». «Уверен, там уже пару папочек обо мне сложены и ждут своего часа, чтобы показать генералу всех моих скелетов в шкафу. Ну и ладно, так будет проще с ним работать. Пусть знает, с кем имеет дело. А раз так, переживать не стоит. Сэр, мне бы в академию вернуться, до своих ребят забрать». «Каких ребят?» — удивился мой задумчивый собеседник, оценивающий риски открытия порталов на территории Европы и других частей света. «Оливия и Шуга» а также бойцы, что сейчас релаксируют на Лазурном берегу в санатории для ветеранов обороны Земли. Генерал схватился за виски и устало закачался на стуле. Поднявшись, он отправился к столику с кучей мелких ящичков и из одного достал таблетку, судя по всему, от головы. Выпил и, обернувшись, посмотрел на меня, затем снова на стакан с водой и снова на меня. «А, блин, забыл. Какие нафиг таблетки?» — улыбнулся он. «Всё вы правильно сделали. Я не панацея и не всегда буду рядом. К тому же слишком часто нельзя проводить процедуры лечения. Вызывает привыкание». Соврал я, дабы отмазаться от роли курицы на сетке, что всегда будет квахтать над своим пациентом. «Ладно, теперь вопрос на засыпку. Я думал, ты мне уже всё рассказал. Кто такой Шуга?» «Шуга? Это мой птарх Шайтранов. Когда бежал, с собой забрал, только вылупившегося. Он выжил и привязался ко мне». «Эм...» «Тогда в ресторане. Мне не показалось?» «Нет, этот малыш всё время был при мне. Только сейчас он с Оливией. Кошмарит в невидимости персонал вашей виллы, куда вы её отправили отдохнуть на берегу моря». «Хм, секунду». Генерал достал телефон и сделал видеовызов. «Мой генерал, здравия желаю!» Краем глаза я увидел раскрасневшегося мужчину лет сорока с военной выправкой и распространённой у военных прической бобриком. «Соломон, почему ты весь красный?» «Что-то случилось?» «Никак нет, мой генерал, всё в полном порядке, уверяю вас», ответил ему собеседник. «Ещё раз соврёшь, отправлюсь дипломатическим корпусом в Монголию. Будешь лошадей там по полям ловить для нужд фронта», пригрозил винзел «Сэр, прошу меня простить, в вашем имении завёлся призрак, или полтергейст, я не силён в потустороннем». «Докладывай». Повариха Джорджина стала свидетелем того, как на кухне постепенно исчезала индейка, Горничной Марти призрак швырнул под ноги хвост тунца, всего в слизи. Охрана пыталась поймать или прогнать непрошенного гостя. Но в итоге Грег упал и больно ударился, получил сотрясение мозга. Его забрала скорая, как и находящуюся в истерике Марту. Джорджина под охраной отправилась в монастырь Святого Яна за священником. «А гостья наша как?» — и бровью не повел командующий. Заперлась в комнате и практически не выходит. Ведет себя стойко и мужественно, несмотря на происходящее отчитался подчинённый. «Ясно. Отменяйте священника, я вылетаю». Положил трубку владелец виллы и, посмотрев на меня, задал вполне резонный вопрос. «Иван, какого хрена?» «Мой генерал, птенчик ещё совсем кроха и активно растёт. Ему нужно много питаться. Мы так много времени потеряли в море, плохо питаясь, из-за чего он не дорос до средних показателей его вида. Ещё он, как и любой ребёнок, любит играть, но из-за невидимости его многие шугаются, поэтому шуга». А без невидимости не боятся? Ох, его практически никто не видел. Но думаю, все, кто увидит, непроизвольно станут учредителями кирпичных заводов. Этот наглый птиц будет выглядеть прекрасно, но когда подрастет. Сейчас же он больше похож на короля ужасов, что отбивает на долгие годы аппетит. Генерал лишь покачал головой и отправился за своим мундиром. Ну что, мужики, я осёкся и посмотрел на Оливию и Микки. И дамы. Перед вами ворота, символизирующие вход на территорию Академии ареса бывшее княжество Гробсбухов, один город, превратившийся в учебные корпуса, парочка небольших поселков, ставших отделениями Академии, и сотни мелких домиков и усадьб, ставших жильем для работников вуза, преподавателей и непростых студентов. Все прочие селятся в общежитии. Здесь вы будете отдыхать и тренироваться. Я постараюсь всем вам и каждому найти занятия, но в целом считайте это своим отпуском. Через две недели будет бумага, которая позволит вам отправиться к родным и близким и стать на воинский учет по месту пребывания. Но я очень надеюсь и рассчитываю, что после всего, что мы прошли, я вновь увижу вас здесь, и мы снова отправимся в бой. Впрочем, если для кого-то войны стало слишком много в последние месяцы, я не настаиваю. Я не просто так открыл вам правду о будущем направлении войны. Вам есть кого или что защищать. Выбор за каждым из вас, и я приму любое ваше решение». Я закончил приветственную речь и посмотрел на таких разных, но так сблизившихся людей, что ехали со мной на одном микроавтобусе в Академию. Глубокий след морщин, вне зависимости от возраста, полные грусти и меланхолии глаза, это всё осталось и будет с ними до конца их дней, независимо от их душевного состояния. Они выжили, они прошли ад, и они вернулись вместе со мной. Многие погибли на этом пути, не каждого нам удалось даже похоронить. Я передал фамилии всех пленников, кого знал, всех, кто попал в Зиккуратерно, и у многих в досье вместо пропавшей без вести появился сухой красный штамп с пятью буквами «Мёртв». Я не питаю иллюзий. Выжить в тех условиях было практически невозможно, и если бы не предвидение Куратора и наше совместное планирование, мы бы тоже не выжили. Остались лишь семеро, что вместе со мной и Оливией добрались до побережья Атлантики. Дерек, молодой парень 20 лет, Коренной американец, выросший в эмиграции и вернувшийся спасать родину. Его история была похожа на миллион других историй. Но ясный ум и усердие позволили ему выжить и дойти досюда. Ларс, бывший боксер из Юты, был коренным уроженцем Дании из королевства Скандия. К своим 44 годам он отдал дочку замуж, собрал вещи из боксерского зала, где последние годы работал тренером, и выдвинулся в мобилизационный пункт. Один из миллионов героев, из-за которых держится человечество. Юзеф, боевой медбрат из Израиля, при мне стал специалистом по сбору ништяков, полезных для выживания. Он первым начал подначивать всех штуками о пробудившейся крови, действуя на опережение. К Своим 33-м вполне мог бы заниматься семьей, растить детей, но, как и большинство его братьев, сражался на фронте добровольцем. Тем не менее, с учетом двух маленьких детей, надежда на то, что он останется со мной дальше, я не испытывал. Был также и представитель Российской империи, брат Бурят Артём, состоявшиеся потомственные лесничей, 26 лет от роду. Он здорово помогал мне своей смекалкой в вопросе незаметного прохождения опасных участков оккупированных земель. Также он оказался неплохим снайпером, но работы в этом направлении я ему почти не оставил, не с куратором же ему соперничать. Димитр из Болгарии был слесарем, прямо в плену отпраздновавший свое 30-летие. Он разбирался в тачках и двигателях больше остальных, И именно благодаря ему удалось реанимировать движок на рыболовном судне, уходя от погони в открытое море, где нас подобрал экипаж тяжелого крейсера. Никакими другими навыками он не обладал, кроме разве что завидной удачи, выручившей его не один раз за время побега. И растяжку он переступал, идя на пролом, и на взорвавшемся снаряде дрова рубал. Сам говорит, мол, знал, что он без взрывателя, но появившаяся после отсыпанных пиздюлей седина в волосах говорит об обратном. В общем, Димитр такой Димитр. Чан, представитель Поднебесной Империи, был инженером-строителем, до последнего проводившим работы на передовой, за что и поплатился. Его контузило, как и многих в тот день, из-за чего он и оказался в плену. Сильных надежд на его выживание я не возлагал, но он выжил вопреки всему. Более того, из всех пленников, что бежали в тот день, он обладал, пожалуй, наилучшей физической формой. К своим 36 он весил не более 60 килограмм, при таком же, как и у меня, росте а также активно пытался всем доказать, что не владеет кунг-фу. Но ему никто не верил. И я, если честно, тоже. Последней по списку, но не по важности, была единственная девушка в нашем отряде, Микки. Молодая 20-летняя девушка, что не смогла поступить в полицию в Лондоне, решившая отправиться из соображений совести на фронт. Война быстро её закалила, и уже спустя год она могла похвастаться лычками старшего сержанта. В стойкости к тяготам и лишениям она была на голову выше всех остальных, и даже мы с Оливией невольно прониклись к неуважениям и, закусив губы, двигались вперёд, а не ныли. Микки очень быстро сошлась с Дереком, и с тех пор они практически не расставались. По моему скромному мнению, если бы не она, парнишка бы не выдержал и сдался ещё в первый месяц нашего путешествия. Ну и Оливия с Шугой. — Иван, с КПП что-то долго ответа нет, — обратился ко мне Дерек. — И впрямь. «Выйду, узнаю». Стоило мне выбраться и подойти к двери, как она внезапно раскрылась, будто от удара ботинком, ломая мне нос. «Ам-ля!» посмотрел я на маленький ураган Аринию, за чьей спиной красовались не только Густов, но и крестьян Эрик, Кейт, да и вообще практически поголовно весь третий курс моего факультета вперемешку с моими одногруппниками. «Как они сюда так быстро добрались?» — подумал я и вспомнил, как водитель позвонил за час до подъезда, уточняя номер пропуска для автомобиля. Народ начал дружно высыпаться наружу и обступать меня, хлопать по плечу, обнимать по медвежьи, стучать кулаками и так далее. Я быстренько вылечил нос и вытер кровь. Ещё большее количество людей из тех, что выходили, я не знал, либо помнил слишком смутно. Ариния была последней, кто не просто обнял меня, а реально набросилась, повиснув на руках и обняв ногами. «Живой гад ты такой! Стоит, улыбается гад! Ну ничего, сейчас я тебя убью! Хоть бы позвонил гад!» Она впилась в мои губы под свист толпы. Рядом фальшиво улыбнулась Кейт Престон. Как гром среди ясного неба сзади послушалась «кхе-кхе», и голос до жути, наполненный стальными нотками, произнёс «Дорогой, а что это за карамель, как тебе прилипла? Помочь тебе её отодрать?» «Оли, сучка, мы же договаривались без шуточек. Взвыл я про себя, желая провалиться сквозь землю».